Много заметок накопилось. Какое еще увлечение? Какие заметки? Неизменно отвечала она. Я просто сумасшедшая старуха, на вроде Мелины. Помнишь Мелину? Не знаешь, жива она еще? И мы переходили на другую тему.